Закончив фразу, начальник романского отдела выразительно развел руками и через секунду продолжил, усилив в своем голосе императивные интонации. «Посему, чтобы дальше особо не растекаться, предлагаю, во-первых, утвердить обозначенный дебютный сценарий с журналом, ну, а во-вторых, что касается дальнейшего развития сюжета, то уж тут предоставить инициативу товарищу третьему секторю И хотя, клюбил любил нам повторять на своих лекциях в семинарах один весьма многоопытный ветеран движения и тоже большой мыслитель, Аничкин словно за подтверждением своих слов посмотрел на парижского резидента. — Опыт — это гордость неудачников, так вроде? — Так, но не только. А еще и масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуации, которые уж больше никогда не повторятся, услужливо дополнил резидент, прозвучавший афоризм многоопытного ветерана, че имя такая осталась загадкой для самого молодого из присутствующих в кабинете. Вот именно, подтверждающий, кивнул Николай Нисимич и продолжил свою первоначальную мысль. Тем не менее, я полагаю, у Олега Вадимовича хватит все-таки и опыта, в хорошем смысле слова, и смекалки, а, самое главное, вдохновения, чтобы красиво завершить эту главу захватывающей повесть его высоких отношений с господином Мармоном. А, а, как сказал, кучерява? То-то не вам одним интеллектуалом, рафинированным арабским искусством блистать. Оничин еще раз внимательно оглядел своих собеседников. «Ну что, кто, как говорится, за предложенный вариант могут опустить руки и отойти от стенки?» Воздержавшихся нет?» «Нет, очень хорошо». С удовлетворением констатировав полный консенсус, Николай Анисимович остановил свой взор на самом молодом из присутствующих. «Один. Последний вопрос по поводу предстоящего рандеву. Относительно экстренной встречи. Как будешь договариваться с ним о связи?» Опять СМС-ки слать друг другу будете? Нет, на этот раз по интернету. То есть. В сетевой системе Yahoo France есть интерактивный канал, наподобие ICQ. Можно прямой общаться в режиме онлайн. А можно слать сообщения, как по мылу. Я предложу Мармону зарегистрироваться там вместе со мной, естественно, под вымышленными именами. А ники, которыми будем пользоваться в этой сети, определим уже во время встречи. Аничкин, сморщив лицо в кислой гримасе, посмотрел на Соколовского. — Ты чего-нибудь понял? — Ну, — подавил улыбку Вячеслав Михайлович, — в общих чертах, а я вот ни хрена! Сокрушенно вздохнул начальник романского отдела. Неужели ж так отстал от современной жизни? — Не переживай, Николай Анисимович, — успокоил его парижский резидент. — Это все не так сложно, разобраться в переводе на общедоступный для нашего отживающего поколения язык. Это значит, что связь они между собой будут держать через своего рода обычную электронную почту. — А-а-а! — протянул Николай Анисимович и снова перевел взгляд на Иванова. — Ну, так бы сразу и сказал. — И как же вы там собираетесь друг дрожку вызывать? — Очень просто, — пояснил вопрошаемый. — Инициатор экстренной встречи шлет своему корреспонденту сообщение следующего содержания. Ужасно соскучился, срочно позвони по телефону. И далее следует десятизначный номер. Третья и четвертая цифры, которые обозначают час, пятая и шестая минуты, а девятая и десятая дату, подпись ен А в Париже что, десятизначные номера? Не только в Париже, но и во всей Франции. Но тоже. А само место встречи где я определил? В Люксембургском саду. Место удобное и по расположению, и со всех других точек зрения. А вопросительно выгнув бровь, повернул голову в сторону Соколовского, и после того, как тот степенным кивком подтвердил характеристику, данную его подчиненным, выбранному им месту, коротко бросил лады. После чего он демонстративно поднял вверх левую руку, чуть прищурившись, посмотрел на часы и вновь устремил взор на самого молодого из присутствующих. — Ну, что? Добрый молодец, не пора ли тебе на тропу бескорыстной любви. Ну, в принципе, пора. Добрый молодец чуть вытянул вперед шею, бросил быстрый взгляд на то же запястье. Минут десять есть в запасе, не больше. И нам пора, да? Убывающий начальник романского дела, повернув голову направо. Пожалуй, кивнул головой парижский резидент, сверившись своим блеснувшим сталью аккуратным круглым хронометром бряге от Марин. — Лучше пораньше тронуться, нам же еще за вещами заехать надо. — Не надо. Их ребята на автобусе захватят. — А, ну, все равно. В прошлый раз, когда Будко провожали, как будто специально везде пробки были, пришлось резко на метро перескакивать, так что лучше все-таки. — Ну, лучше так лучше. Давай тогда, оформляй. На посошок Соколовский элегантным движением истинного интеллектуала Вытянул из стеклянного контрабасика, венчающий его золотистую пробку. И на посышок, и стременную, и забугорную. Все сразу в одну емкость и в один присед, чтобы особо не размекать перед дальней дорожкой. За удачный взлет и посадку Соколовский не менее элегантным движением наполнил стоящие на столе стопки. И за них. Николай Анисимович с видимым усилием оторвал от кресла свой приземистый плотный торс, и, зажав в мощной пятерне маленький стеклянный конус, наполненный янтарно-охристой жидкостью, подождал, пока все остальные дисциплинированно последуют его примеру. — И за вас. За нас с вами, то есть, чтобы с этим мормоном у нас в конечном итоге что-нибудь бы горело. что-нибудь дельное, поскольку... На данный момент это пока наш единственный более-менее реальный шанс что-то по-шустрому замутить, чтобы хоть как-то подсобить нашим умельцам авиационным тоже удачный взлет совершить. В бескрайнее, значит, бразильское небо. Шанс, конечно, между нами и девочками не ахти. Будем отдавать святым честный и трезвый отчет. Не ахти. Но что поделаешь, отработать его все равно надо. По максимуму и со всей ответственностью. И еще вместе с тем хочу сказать, что если мы этот шанс в силу тех или иных причин, я имею в виду от нас, естественно, независящих, упустим, то особенно отчаиваться тоже не стоит. Отчаиваться и думать, что на этом все, конец, большая жирная точка. Да, Вячеслав Михайлович, тезка славного наркома иностранных дел. Само собой. В тонному бодрым, полным оптимизма голосом ответил тезка наркома, аккуратно чокаясь со своими сотрапезниками. Будут еще и другие шансы, которые мы в силу тех же причин столь же благополучно упустим. Через полчаса черный «Мерседес» трехлеток модели С240 с номерами российского посольства, свернув с бульвара маршала Макдональда, уже мчался по прямой по направлению Круасси, в окрестностях которого... Всеми тремя своими терминалами расположился самый крупный французский аэропорт имени Шарля-де-Голля. «Ну как?» «Как идем по графику?» Откинувшись чуть назад в уютном кожаном кресле и поглядывая в свое боковое стекло, на вереницу вытянувшихся вдоль дороги облысевших каштанов, лениво пробасил, сидящий на правом переднем месте Аничкин. «Даже с опережением! Прям-таки удивительно!» — ответил едва касающийся руля своей левой рукой Соколовский. — Я ж говорю, в прошлый раз в аэропорт, когда тоже ехали, все просто забито было, правда, тогда пятница была и предпраздничный день. — Я вот смотрю... — начальник романского отдела чуть скосил глаза влево. — Пап, вы уж по Париже-то колесить. — Как пижон какой штурвал крутишь одним пальчиком. — Как пижон? — усмехнулся товарищ, сидящий на водительском месте, — и где через секунду-другую небрежным движением положил на плетку руля свою правую руку. Ну, как, мастер, снисходительно поправился автор предыдущего замечания, в смысле, уверенно. Да, какой там, уверенно. Это все одна видимость, кажимость. Тогда по магистралям. А в центре на раз еще как слепой котенок. Пока со всеми этими разветвлениями разберешься, загибами да односторонним движением. Ну, не дрейф вникнешь. Время такая же фигня, той похлеящей в плане загибов. Ничего, за полгода полностью освоился. Практически с закрытыми глазами в швезде мог проскочить. В этом деле ведь что самое главное? Ежедневная физзарядка? Она самая, и при этом постоянное разнообразие движений. Каждый божий день какой-нибудь новый маршрут или участок. Это точно. Что? После некоторой паузы немного... Небрежно бросил ничкин поймав очередной внимательный взгляд сидящий рядом с ним водителя, обращенный, прикрепленный к лобовому стеклу зеркало заднего вида. — Что, тянутся? — Тянутся, — сквозь зубы протянул водитель. — Все та же колымага? — Да нет, ситроэнчик тот белый дальше по бульварам пошел. А за нами, как только свернули, микроавтобус пристроился, синий, реношный. — Ну что ж, это хорошо, пусть тянутся. Добродушным тоном прокомментировал только что услышанные сообщения начальник романского отдела. Значит, вызвала интерес, моя скромная персона. А может, за мной решили начать плотно ходить? Может, за тобой тоже ничего страшного. Ты же здесь уже целый месяц ошиваешься. Вполне достаточно для наших друзей по разуму, чтобы вывод сделать надлежащий хо из хо в дубленке на меху. Достаточно, согласился Вячеслав Михайлович. и, немного помолчав, Снова оторвал правую руку от руля и провел ею по своему бритому черепу. — Слушай, Анисимыч, объясни ты мне, дураку грешному, и как все не могу до конца толком понять. — За каким вы, собственно говоря, хреном его в Бразилию-то хотите отправить? — Бразилию-то! — задумчиво протянул Анисимыч и, нахмурившись, отвернулся к боковому стеклу. — Ну да, понимаешь, не вижу я здесь логики. — Ну хорошо. Обозначили мы свою заинтересованность военно-техническую, но ведь Иванов молодой еще, птица невеликая, работает во Франции и по Франции. Ну Ладно, еще там оборонщики наши приехали, неделю с ними по офисам, по ангарам погужевался, но тут еще может понять. Ну, ему заключение соответствующее сделать. Дали пареньку задание закосить под переводчик, ну и провентилировать обстановку, потеряться среди персонала, пощупать, кто чего стоит на предмет дальнейших подходов к авиационным секретам. А при чем тут Бразилия? С какой такой стати его вдруг решили включить в состав делегации, занимающейся этим злосчастным тендером? Причем делегации такого нехилого уровня. Межправительственные комиссии все таки как-никак. Нет, я, конечно, не знаю, какую вы ему там легенду придумаете, но вот так, с точки зрения лягушатников, ставлю себя на их место. Вот принесет им сегодня мормон на колку. Его куратор, господин третий секретарь, ни с того ни с сего, воспылал вдруг страстным желанием почтить своим присутствием знойный бразильский карнавал. И что сие должно означать? Ну вот и ставь себя на их место. Анализируй все это. Оценивай только с точки зрения не отдельного факта, а все имеющейся в твоем распоряжении информации. Что мы... А, то есть они здесь имеют. А имеют они вот что. Первое. Во время предыдущей встречи куратор намекнул Мармону о своем недвусмысленном интересе к сфере военно-технического сотрудничества. Так, второе. Всю последнюю неделю он, зачем-то вдруг примазавшись, тоже вроде бы ни с того ни с сего, к прибывшей делегации, проторчал в свята и святых, ведущего французского авиастроения, непонятно чего там вонюхивая и вот вам третье вдруг резко засобирался в рио на карнавал интересно зачем отдохнуть повеселиться отгулять сэкономленную неделю отпуска ну может быть может быть а может быть это все ширма так прикрытие на самом деле зачем может искать другая и более существенная причина ну ну ка давай посмотрим так на всякий случаи что там еще в тех же краях примерно в это же самое время намечается ба Вот тебе раз. Визит российской делегации, которая наверняка опять с новой силой будет проталкивать контракт на свои многоцелевые. Интересное совпадение. Кстати, Иванов билет себе должен взять не через Рио, а прямой, на Бразилию. И вы его как можно раньше забронировать лучше на Air France. Там в их электронной системе ДСТшники быстрее ситуацию прокачать смогут. А вот прокачают... — Задумаются, на какой такой карнавал летит их, дорогой русский друг. Мимо самого главного карнавального места, в столицу, где отродясь никаких карнавалов не гуляют, я, как только в комиссии этой с точными датами визита окончательно определяться, сразу вам сообщу. — Лады, кивнул водитель только. — Что а только! Повернулся в его сторону сосед. — Ну, вот опять же возвращаюсь к тому же вопросу. Ну, с делегацией все понятно, с пробиванием контракта тоже. Но при чем здесь третий секретарь российского посольства Франции, господин Иванов? ему что в этой бразилии делать -то? Ну что? Где тут связь между всем этим? Где логика? Так может, оно и хорошо, что нет никакой логики? Видимо, это. И связь какая-то непонятная. Тут вот так, если сесть под напрячь извилины... Воображение подключить, особенно если человеку с фантазией, так сразу такие мысли в голову полезть могут, такие варианты вырисовываться начнут, только держись, один и другого. И что самое интересное, чем невероятнее первоначальное предположение, тем больше в него в конечном итоге все и поверят. Чего молчишь, не так? Ну, в общем, да, есть такая закономерность. В знак согласия кивнул головой парижский резидент и, задумчиво пожевав губами, через некоторую паузу добавил, сосредоточенно глядя прямо перед собой на дорогу. Да, тут, кстати, еще один момент есть, такой любопытный момент. Им ведь, да и с я имею в виду, работу по господину Иванову тоже надо показать. С самой выгодной стороны, что они усилия свои драгоценные не просто так тратят на какой то там насекомое, собирателю мелкой информационной пыльцы, а наоборот... Выше на человека, готовящегося, может, так сказать, ударить в самое сердце их национальной авиапромышленности. Я это, конечно, утрирую, ты понимаешь, но просто так, исходя из практики, нам, в общем-то, чего греха таить, тоже весьма неплохо знакомый — синдром рыбака. Убедить всех, что рыба, которую ты поймал, не какой-нибудь там жалкий пескарь, а что-нибудь поувесисти. Окончает все это, как всегда, тем, что больше всего в этом убеждаешь не окружающих, а самого себя. — Совершенно верно, совершенно верно. Вот поэтому нам сейчас, прежде всего, приманку им необходимо бросить хорошую, да побыстрей. У нас же цейтнот. А здесь у вас на месте, боюсь, слишком долго прикармливать придется. Ну, обозначили мы перед Мормоном свои интересы. Так. Ну, засветился он в досо в этом, на предприятиях, и что дальше? — Чего, сидеть теперь, ждать нового официального визита делегаций? А когда они еще в следующий раз сюда приедут? Без повода же просто так ни в Сен-Клу, ни в ангара, не попряжься. Надо что-то думать, чтобы французиков насчет этого нашего интереса как-то попредметнее сориентировать. А тут на тебе, в Бразилию паренек засобирался, да еще в то самое время, когда там контракт полумиллиардный обсуждаться будет. Совпадение? — Ну, может быть, хотя мы уж с тобой об этом сегодня говорили, кто в нашем деле в совпадение верит? — Нет. Тут как раз другой вывод сразу почему-то напрашивается. Значит, паренек к этому делу тоже как-то притянут. И вполне вероятно, после своего возвращения назад во Францию, начнет здесь что-то в этом плане мутить, чтобы досо этому, как самому опасному конкуренту, каким-то образом палки в колеса да и вставить. — А как? — Теперь появляется лойка какая-то. — Появляется. — Вот. — Но пока все это ведь наши предположения, домысл на далеко не уедешь. Ну, а раз так, то значит, неплохо было бы их как-нибудь проверить. Пощупать-то, сказать паренька. Какие у него умонастроения. И тайные сокровенные планы. А где это лучше сделать? — Конечно на третьей территории. Нейтральной. — Во-первых, Иванов там лицо неаккредитованное, а так залетная пташка. Значит, не надо себя особенно сковывать в телодвижениях. Да и сам он там помягче должен быть порасслабленнее, чем здесь под бдительным контролем. Тем паче в атмосфере во всей этой вакханальной. Поэтому должны, должны клюнуть. По идее. Аничкин немного помолчал и, вздохнув, слегка развел руками. — Ну... — А нет, значит, не судьба. Значит, мы не так всю эту цепочку выстроили. Либо же они через тугими оказались на восприятии. Но это, опять-таки, нам минус, что не учли. Придется тогда с какого-нибудь другого бока к досок этой подбираться. — Ну, ничего. Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Подремся. И не только к досо, еще к койкому. Соколовский, произнеся эту фразу, — почувствовал, как сидящий справа от него товарищ моментально впился внимательным взглядом в его профиль, не сводя глаз с дороги, натужно откашлялся. — Я тебе, Анисимыч, не говорил, но ты так особо не серчай, ладно? — Ну, давай-давай, без предисловий. В ответ послышался спокойный ровный голос Анисимыча. В глубине которого уже, однако, довольно явственно зазвучали металлические нотки. — Ракетин-то, стервец, знаешь, чего умудрился? Чего он умудрился? Бабульку ту в черном с собакой все-таки еще раз сумел выглядеть. Позавчера мимо опять этого самого дома проезжал, углового, главого, но ну, того, что на дюпон де ложь, чисто случайно, по своим делам. Вдруг, глядь, она выходит из того же самого третьего подъезда, куда мормоны эти двое гавриков тогда в понедельник нырнули. Вот, значит, бывают все-таки совпадения. Удачные? Ну, бывают. Бритоколовый водитель, осторожно скосив глаза вправо и зафиксировав каменное выражение лица своего соседа, едва заметно гуляющий под его сколами желвачки, слегка шмыгнул носом и произнес гораздо менее бодрым, немного извиняющимся голосом. — Виноват, конечно, что не поставил в известность, но вы же в Бордо были, а хотелось, чтобы, как говорится, по горячим следам, не откладывая в долгий ящик малину эту прокачать ее обитателей. Соколовский снова замолчал, ожидая какой-нибудь реакции на свои слова, но не дождался и продолжил. «Жаль, такую возможность было упускать! Нам бы это в дальнейшем, ох, как пригодится могло бы! Еще раз прошу прощения, что он не согласовал». «Ты не потому не согласовал, что мы в Бордо были?» Медленно и сурово произнес наконец Николай Анисмич. «А потому...» Что знал, что я тебе эту авантюру хрен когда разрешу?» Он пожевал губами и добавил уже не прокурорским, а немного ворчливым тоном. «Во всяком случае таким макаром, неподготовленным, скандачка, что не втерпешь, хоть спрям всего и сразу, хочется, хочется, потому что иначе в конечном итоге получаешь ничего и постепенно, как-то по большей части в нашей жизни и происходит» в свою очередь, уже вовсе не извиняющимся голосом, а с какой-то даже легкой агрессивной интонацией, ответил парижский резидент, уловив ворчливости тона своего шефа, некий намек на то, что тот на самом деле не так уж сильно разгневан и расстроен проявленным им своеволем. Аккуратно, хоть Ракитин твой тетку эту срисовал, аккуратнейший Ему там припарковаться хорошо удалось, справа, на площади получилось как, что прям перед собой весь этот дом угловой держал и подъехал рано. Мы предположили, что она собаку свою выгуливать поведет. Ну да, так и вышло. Часов в восемь из дома вывалилась и попалила через площадь в парк на марсовом поле. Это еще откуда известно, он что, за ней, что ли, шел? Ну, так, слегка прошвырнулся, но на очень солидном расстоянии. В сам парк не заходил. Вернулся в машину. Часа через два назад прочапала тоже через площадь. Зафиксировал, разумеется, и в фас, и в профиль, и во всех остальных ракурсах. Ну, опознал Иванов. Уже конкретный, без малейшей тени, и сомнения Как ту самую мадам, что однажды вертелась на месте во встрече с Мормоном. А когда ж ты ему, интересно, запись показать успел? Вчера перед застольем. — Молодец. — А со мной, значит, решил в прятки поиграть, до да последнего тянуть с докладом. — Что, думал, небось, перед отъездами так сильно дречить будет? — Не угадал, брат. Мы с тобой на эту тему еще поговорим предметно. — Поговорим. Я ж специально удовольствие оттягивал, чтобы потом сразу во всем доложить и за все, как говорится, по полной программе получить. Одновременном совокупном вливании. — А об чем это обо всем? Тут же подозрительно нахмурился Николай нисимович и, не получив немедленного ответа, скривился совсем уж кислую физиономию. — Ты чего язык-то проглотил? Давай, давай, договаривай. Я Ракитина сегодня снова к этому дому послал. Посмотреть, не притащились туда. И нынче наша сладкая троица. Похоже, очень похоже, что у них там оборудована конспиративная квартирка так сказать, стоило для троянских коней содержателем, который и является собачницей. Я понимаю, конечно, что меня за такую инициативу тоже стоило бы, как говорится, по самой бакенбарды, но считаю, что в данном случае правда. Если и сегодня после встречи туда припрутся, то значит все ясно. Конспиративка стопроцентная. А это информация уж для таких многообещающих размышлений и планов на будущее. Ну и, наконец, тех двух в лондонском плаще и куртки кожаной запечатлеем для истории. Другой такой шанс, боюсь, может, не скоро представиться. Когда не ищешь туда? Соизволит заявить Поди угадай. Стационарный пост наблюдения там же у дома не выстрелишь. Иванов, когда еще снова с Мормоном встретится, тоже вопрос. Так что нынешнего случая упускать, полагаю, никак нельзя, и в связи со всем вышесказанным, товарищ начальник, прошу, как говорится, соответствующие санкции. Санкции. С титковатой усмешкой лениво процедил Аничкин. Спохватился. А зачем тебе санкции? Ты же уже орелик без меня все продумал да решил. И даже человека на мероприятие он же отправил. Так что если этот твой Ракитин чего-нибудь там накуролезет или вообще, не дай бог, влипнет, отвечать будешь ты. И только ты, и, как ты сам чуть раньше выразился, по самой полной программе. Ответим мне впервой, спокойно, даже как бы немного небрежно бросил сколовский Да, чувствуя, я с вами не соскучился. Да ладно, Анисимыч, не переживай, все будет нормально. Наблюдатель наш с утра уж по городу колесит. Я ему строго-настрого наказал, если хоть малейший что за собой почувствует, сразу чтоб с маршрута уходил, без всяких колебаний, сдавал машину и сюда на базу. И там, возле дома, как мышка, чтоб сидел за стеклами своими тонированными, как хамелеон, то есть слившись с окружающего его природой. Но если уж говорить вообще, так по гамбургскому счету делать на самом деле выедного яйца не стоит. Что, впервые этим занимаемся, что ли? в том числе и здесь. — Ну, извините, не же контрразведкой. Но почему бы и нет? Когда-то же надо начинать. — Ты думаешь? — Конечно. — А чего с ними цацкаться? Одни нам, понимаешь, подставы засылают, а мы молчим, терпим. — держ дудки. — Володя, парень грамотный, ответственный, сделай все как надо. — Все они тут у тебя грамотные, — снова немного ворчаливо произнес Николай Анисимыч и после достаточно продолжительной паузы как бы нехти бросил, не глядя на адресата своего вопроса. — А, Иванов, как думаешь, справиться? Сумеет нужным образом мармону этому своему заданный импульс отправить, про Бразилию. Да Доходчиво, но не переигрывая. А, как? Здесь тигра, филигранная нужна. — Справиться. Тоже после паузы уверенно выдохнул Соколовский. Должен справиться, пока, во всяком случае, не подводил. — Да. Ладно, посмотрим. Аничкин снова немного помолчал. — А когда у него на капитана срок выходит? У кого? У Иванова? — Ну да. Это и осенью вроде бы. Надо уточнить. — Если из поездки нормально вернется, хотя бы с каким-нибудь уловом, хотя бы с каким, и без ЧП представляй к досрочному. Я думаю, пробьем. К майским получится. Окей. А ты сам-то сколько уж годков перехаживаешь? Четвертый? Четвертый. А пятый не хочешь? Пятый уж пошел, если по-календарному. Хм. Ну, ничего. Бог терпел и нам велел. Я на тебя. На полковника еще до Нового года представление отправил. Тоже не с горами. Спасибо, Коль. Ответ парижского резидента прозвучал внешне достаточно сдержанно и даже сухо, но и ухо уловил бы в нем целую гамму эмоционально окрашенных интонаций. — Да ты погоди, пока благодарить-то! — лениво протянул начальник романского отдела. — Погоди. Посмотрим еще, как ты здесь со всеми делами своими управишься, которые у тебя яйца уидного не стоят, якобы. А то как бы вместо погон-то новых вливаний им ограничиться не пришлось совокупным по самой бакенбарды. «Это всегда пожалуйста!» Тут же с бодрой готовностью в голосе отозвался резидент, одновременно вонзая пятую передачу, зафиксировав мелькнувший за окном знак, снимающий восьмидесятикилометровые ограничение по скорости и означающий приближение к последнему прямому участку трассы, ведущему Круасси. к Руси. К тому делу нам не привыкать. Место клизмы, как говорится, изменить нельзя».